Эпилог. Невеста стояла перед огромным зеркалом в тяжёлой дорогой багетной раме. Она поправила фату, нежно укрывающую невесовым кружевом руки и плечи. Внимательно осмотрела белое платье, идеально ли лежат складки на тяжёлой длинной юбке, не появилось ли где-нибудь затяжка на расшитом драгоценными камнями лифе. Но нет, всё было в полном порядке, идеально. Невеста приблизила лицо к самому стеклу и критически рассмотрела нанесённый профессиональным визажистом макияж. И здесь придраться было не к чему. Она сама не понимала, почему так настойчиво ищет любые несоответствия, с такой придирчивостью и дотошностью обращает внимание на каждую мелочь. Наверное, потому что хотела скромную незаметную свадьбу, лишь для них двоих. И только поддавшись на уговоры жениха и друзей, согласилась на пышное празднество. Они обещали, что всё будет идеально. И гляди ты, не обманули. Именно так всё и выходит. Девушка глянула на часы, до начала церемонии оставалось совсем немного времени. Боковаее минут вот назад её комнату покинул свадьбенный распорядитель, подробно проинструктировав о сценарии предстоящей церемонии. У него всё было расписано до мелочей, и можно было ни о чём не волноваться. Невеста осталась ждать отца, который должен повести её под венец согласно традициям. Родители приехали в Чехию специально на праздник. Было не просто всё это организовать. И дело не только в визах и стоимости билетов. И дело не только в визах и стоимости билетов, а скорее в том, что им пришлось отложить все дела, подгадать отпуск и главное смириться, что свадьба будет проходить в стране жениха. На неё, к сожалению, не смогут приехать многочисленные родственники и друзья семьи в полном составе, но в итоге после долгих споров и препирательств, родители смирились и вместе с самыми близкими родственниками приехали на свадьбу в Прагу. Невеста присела на стул возле окна и залюбовала с открывающимся прекрасным видом. Несмотря на начало июля, жара, ещё так немилосердно сжигающая страну буквально неделю назад, отступила как по заказу. По ночам гремели грозы, напитывая влагой зелень, днём светило солнце, и это была идеальная погода для торжества. В особняке не было кондиционеров в каждой спальне, зато был прекрасный парк, в котором было решено провести выездную церемонию росписи и разместить столы для фуршета. Невеста смотрела на украшенную цветами поляну, белый шёлковый шатёр, раскинувший свои крылья над рядами стульев. Гости постепенно собирались, брали бокалы шампанского с подносов многочисленных официантов и занимали свои места. Уже совсем скоро Нина из невесты превратится в жену. Это так волнительно. Гораздо до волнительнее, кто бы мог подумать, чем ходить между мирами и общаться с нечистью. Рядом с волшебным перстнем Васильком, настолько привычным, что без него не новую себя не представляла, блестело крупным бриллиантом помолвочное кольцо. Александр подарил его на прошлый Новый год, практически сразу после того, как Нина, разбочав преступницу и чудом оставшейся в живых, вывылялась из нави в явь с медальёном в руке. Когда Анчуд благодаря своей бесовской магии сжёг подвеску с бриллиантом, посредством которой Матрёна нашла способ подселяться из Нави в тело обычных людей, погружая их собственное сознание в сон, её вампирская ипостась в мире Нави потеряла свою силу. Она буквально лопнула, как мыльный пузырь. Перстень Василёк, который вампирша выхватила у Нины и держала в руке за спиной, с глухим стуком шлёпнулся о пол богадельни. Медальон граната остался у Нины. Девушка подхватила своё колечко, быстрым движением надела на палец и буквально без сил вывалилась в явь. Практически в объятии обеспокоенных друзей. В тот же момент очнулась и Кэт. Как только сознание вампирши Матрёна освободило тело девушки, она пришла в себя. Правда, в её памяти не осталось чётких воспоминаний о тех днях, лишь обрывочные фрагменты. Будто бы девушка видела нереальный, фантасмагорический сон без права активного в нём участия. Кэт, тем не менее, помнила, как получила подвеску в виде макового цветка. Её вместе с огромным букетом красных роз и открыткой принёс посыльный. Девушка решила, что это подарок от её женатого начальника, который на тот момент оказывал ей недвусмысленные знаки внимания. Отвечать ему взаимностью девушка не собиралась, но отказаться от такого во всех смыслах восхитительного подарка было выше её сил. Вернее, она, конечно, собиралась его вернуть, но поносить хотя бы денёк. Разве это преступление? Но как только кэта обернула браслет вокруг своего запястья и застегнула застёжку, она будто погрузилась в сон. Матрёна уже третье столетие охотилась за артефактом, чтобы с его помощью прибрать к своим рукам новое тело. обмануть совет высших вампиров и в обход приговора вернуться в мир живых. Но уничтожив в бриллиант сделанный из её праха, Анчут закрыл и эту лазейку. Нина задумчиво покачала головой, ещё раз подивившись, что матрёшка во всей произошедшей истории выступил не артефакт, как они предполагали изначально, а реальный человек, Узина Кэт. Дверь тихонько скрипнула и отворилась. В комнату заглянула Марго. "Ну что, ты готова? Похоже, пора начинать". Нина кивнула и посмотрела на бледное лицо подруги. Свадьба Марго и Макса состоялась ещё прошлой зимой. Девушка благополучно прошла обряд инициализации, став истинным вампиром. Но к своей новой сущности, по её словам, пока ещё не привыкла. Ой, Нина, какая же ты красивая, ну просто настоящая принцесса. Как хорошо, что вы согласились на наше предложение отпраздновать свадьбу у Макса в имении. Я же говорила, что будет здорово. Ну пошли, все уже готовы, ждём только тебя. Дай наброшу тебе фату на лицо. Девушки вышли в парк, где Маргла оставила невесту рядом с отцом, а сама заняла место возле Макса. Из первого ряда Нине помахал рукой Анчут. Он сидел с самого края рядом с домовичкой Мэри. Нина с удивлением отметила, что без держит её за руку. Вот это новости. Неужели у них настолько дружеские отношения? Или не дружеские вовсе? Не из-за неё ли без раздумья возвращаться в Беларусь и остался в Чехии? Надо будет расспросить его об этом поподробнее. Возле стола с десертами суетилась Берта. Сколько её неуговаривали занять место среди гостей и наслаждаться церемонией, она так и не согласилась и вовсю помогала приглашённым поварам и официантам. Экономка уже оправилась от перенесённой операции, и теперь лишь тонкий шрам под волосами напоминал о страшной болезни. Опухоль к счастью оказалась оперируемой. Макс оплатил лечение в лучшей клинике, и теперь, по словам Берты, о мигренях она даже не вспоминала. Оркестр заиграл вальс Мендельсона. Нина взяла под руку отца и, посмотрев на его серьёзное лицо, ободряюще улыбнулась. Похоже, он волновался не меньше. Хотя, конечно, ничего удивительного, не каждый день выдаёшь дочь замуж. Они пошли вдвоём по ковровой дорожке, уложенной перед стульями, где подарка из белых роз отец передал руку Александру. Нина залюбовалась женихом. В чёрном фраке и в белоснежной рубашке он выглядел здорово. Александр протянул руки и поднял фату, прикрывающую лицо невесты. Нина улыбалась. По всем законам жанра, как и положено, сказка заканчивается свадьбой. Тихо спросила она, глядя в его светло-голубые глаза. Нет, любимая, наша сказка только начинается. Конец.